Студия Лабиринт Разума представляет Данимира То. Последняя пуля для Берты. По пыльной дороге, в жарких лучах заходящего солнца, бодро катился простецкий форт. Каких не в этих фермерских окрестностях. За рулем сидел плотный рыжеватый мужчина с конопатой кожей, подсвеченный красным закатным солнцем, делавшим его похожим на медного башка. На пассажирском месте, отвесив нижнюю челюсть, спал маленький худой мужчина с черными крашеными волосами, зачесанными на лысину. В его руках был планшет, который он крепко прижимал к груди. Автомобиль подъехал к одиноко стоящей заправке с парой вендинговых аппаратов под разломанным пластиковым козырьком. Рыжий толкнул в бок попутчика. «Проснись-ка, «Какого черта баги?» «Не видишь, человек спит! Сладко, как ангел!» проскрипел недовольный Чет. «Как ангел!» — хмыкнул баги распахивая дверцу пикапа. «Ты сам велел разбудить тебя на заправке!» Широко зевая, Чет выполз из машины, положив на сиденье планшет. Выжженные за долгое лето кусты оросились их живительной влагой, и путешественники направились к аппарату. Чет важно приложил кисть руки к сканеру аппарата. Ему нравилось вызывать суеверное изумление у баги который был в техническом плане абсолютно девственным экземпляром. Но в этот раз сканер не среагировал. «Не понял», — пробурчал Чет. «Тут что, интернета нет?» Он взглянул на часы. «Точно нет! Ну и верблюжья задница! Поехали дальше! Воды тут нам явно не получить!» Чет направился к пикапу. «Чего же это не получить?» Пожал баги плечами и мощно пнул аппарат ботинком. Из того с грохотом посыпались банки колы, сигареты и шоколадки. баги сгреб их и направился к машине, не уловив взгляда Чеда, которого, в свою очередь, всегда изумляла прямая и бесхитростная сила друга. Но Чед был другой. Он голова, а баги мускулы. Пикап двинулся дальше. Еще каких-то 20 миль, и они на месте. Николас убирался в старом комоде, куда давненько не заглядывал. Берта внезапно вспомнила о фотоальбомах, которые ей захотелось пересмотреть. Этот старый резной комод Берта таскала по всему миру, пока они не осели здесь, в этой и богом, и чертом забытой глуши. Альбомы с фотографиями, самые древние из которых явно было больше века, лежали неподъемной грудой на нижних полках. 30 лет назад, только приступив к работе, Николас нашел там и забрал себе одну фотографию, которая с тех пор лежала в его портмоне. Иногда он рассматривал фото ослепительно красивой молодой пышногрудой Берты, сидящей на увитых розами качелях, и вздыхал. Почему я не встретил ее тогда, когда она была такой горячей, манящей и страстной? Потом вспоминал, что тогда он еще не родился, и глубоко вздыхая прятал фото до следующего раза. Положив альбомы на столик на колесах, он отправился в комнату хозяйки. Берта стояла ногами на подоконнике и остервенела, ковыряла рамку пилочкой для ногтей. Николас моментально подскочил и ухватил ее в районе колен, умоляя поберечь себя. Бледные старческие глаза метнули в него гневную молнию, но Берта соизволила спуститься вниз. «Ты не следишь за безопасностью», — сказала она сердито. «Рама прохудилась. Дерево трухлявое совсем. Ткни пальцем, рассыплется. Кто хочешь сможет пролезть». «Не рассыплется», — отвечал Николас ласково, ведя старуху под локоть к любимому креслу. «И не пролезут. Рамы вовсе не деревянные, а усиленные, противовзломные и окна бронированные. Переживать не стоит. А вот и альбомы, как вы просили». Николас подоткнул под согнутую спину старухи подушку, поудобнее положил перед ней альбом. Берта трясущейся рукой открыла первую страницу. Николас тихо вышел. Он знал, что Берта готовится к смерти. Солнце еще не полностью покинуло день, когда пикап остановился у невысокого лысого холма. Поднявшись на его вершину, Чед долго и пристально смотрел в бинокль на дом, где уже загорелись вечерние огни. Багги с любопытством таращился по сторонам. Тем временем быстро стемнело. Не сказав ни слова, чет отправился вниз. Толстяк за ним. Они загнали пикап за холм и расположились на ночлег. Разжигать огонь не стали. Водой из термоса заварили быстрый ужин. Багги спросил. «Что там с той стороны холма такое? Я не разглядел». а ничего особенного. Старое индейское кладбище». «А это не то, на котором мертвые коты оживают?» баги заметно вздрогнул. «Господи, баги это же было просто кино. Давай-ка спать». Чет лег в пикапе, забрав с собой чемоданчик и планшет, и заперся изнутри. баги лег в кузове, завернувшись в одеяло, но чутко прислушиваясь. Ущербная луна переползла через половину неба. Сладко пахли ночные цветы, нежно пели сверчки. Багги расслабился и задремал. Резкое тявканье койота внезапно раздалось чуть ли не у самого его уха. Баги дернулся было к оружию, но вспомнил, что Чет запретил стрельбу. Сердце гулко билось после внезапного пробуждения. «Чертова тварь! А вдруг это оживший койот с индейского кладбища?» Белая расплывчатая фигура с растрепанными волосами, сияющими в лунном свете, стоявшая неподалеку от машины, наблюдала, как из-под одеяла высунулись толстые пальцы, сотворившие крестное знамение, и исчезли. Ваги поплотнее укрылся одеялом с головой. Там его никакая нечисть не достанет. Белая фигура сделала круг вокруг кикапа, заглянула в окно, потом так же тихо скрылась из вида. Берта проснулась от тявканья и завываний койотов, которые любили давать свои концерты на холме. Она так и заснула с альбомами в руках. Хотя для того, чтобы освежить память, они ей были не нужны. Она и так помнила все. Могла погрузиться и прожить любой отрезок своей длинной-предлинной жизни заново. Но там не было уже ничего для нее интересного. Она устала от жизни. Устала так, что с радостью ждала смерти. Не потому что болела. Да, тело, конечно, поизносилось, но здоровье было приличное. И слух, и зрение. Дух же устал неимоверно. Николас, который поступил к ней уже взрослым мужчиной, был уже сам старик. Но опекал ее, охранял, кормил и развлекал как мог. Что, если он умрет раньше ее самой? Нет, Берта тряхнула головой, чтобы отогнать эту мысль. Никому другому она доверить свою жизнь и смерть не могла. Она готовилась к уходу последние несколько лет, продумывая все до мелочей, заказывая нужное через интернет. Забавно, но интернет старуха очень полюбила, в отличие от Дворецкого, который, водрузив очки на нос, пытался хоть что-то разобрать на экране. Не мог и злился. Тогда Берта специально для него заказала огромный экран, где Никола смог искать и заказывать любой продукт. Машина доставки частенько привозила им разные странные вещи. Ведь Берта готовилась уйти в мир иной. Например, у нее было уже 14 разных гробов, в которых она во всех уже полежала, но пока не определилась, какой из них комфортнее. Николас выстроил их все в цокольном этаже в ряд и решительно запер на четыре оборота. Берта достала еще один альбом. Внимательный глаз бы отметил, что ни в одном из них не было фото ее семьи, никаких бабушек и дедушек, дедьев и теток, так же, как и родителей, и возможных сиблингов, которым там место тоже не нашлось. Везде Берта была запечатлена либо одна, либо с коллегами, товарищами и парой постоянных подруг. Одна из них, высокая женщина с круглыми щеками в ямочках от постоянной улыбки, по-видимому, была очень близка Берте. Но с какого-то момента на фото она больше не появлялась. Может быть, переехала, может, умерла. Другая, маленькая, черноволосая, с томными глазами звезды эпохи немого кино и змеиной улыбкой появлялась рядом довольно долго. Но в конце концов пропала и она. Частенько, рядом с изысканной, всегда по моде одетой Бертой, материализовывался какой-нибудь нежно глядевший на нее франт который через пару страниц исчезал без следа. Николас уже давным-давно пересмотрел все альбомы и даже попытался вызвать старуху на разговор, но вытянуть из нее хоть что-то из прошлого было невозможно. Наверняка у нее была не одна сотня скелетов в шкафу. Одно Дворецкий знал точно – Берта хотела умереть, и как можно скорее. Этого Николас не понимал, и ему было даже обидно, ведь им вместе было так хорошо – Утро компаньоны начали с очередного покорения холма. Зачем им туда надо, здоровяк не понимал, хотя цель путешествия, разумеется, была ему известна. В доме за забором жила старуха, у которой была куча денег и драгоценностей. И обитала она с одним старым дворецким. Деньги были нужны и чеду и Баги, который имел шестерых детей и кучу карточных долгов. «Карты не для тебя, Баги!» «Для них ты слишком медленно соображаешь», — говорил Чед и был абсолютно прав. Но что было поделать с диким, бурлящим азартом, который трудно было угадать в этих вечно сонных глазах с белыми поросячьими ресницами? У Че даже были свои тайные надобности. Решились они на эту операцию, как называл ее Чед, после того, как знакомый из компании доставки рассказал ему о чудной старухе, которая живет на отшибе, и никогда не выходит за периметр усадьбы, а все нужное заказывает по интернету. Пару раз знакомый помогал подносить ящики дворецкому и тогда видел, какой то богатый дом. «Ну что ж, отлично! Легкий туман нам не помеха», — произнес чет весело. Он отпер чемоданчик и достал оттуда небольшую машинку с четырьмя пропеллерами. баги смотрел во все глаза. Чет возился с каким-то пультом, когда машинка внезапно поднялась в воздух. Багги отпрянул, чуть не свалившись с холма. Чет засмеялся. Хе -хе, ну ты и дикарь, Баг. Квадрокоптера не видел. Это, так сказать, летающая камера наблюдения. Сейчас разведаем, что к чему внутри двора. Представь, куда шагнула техника. Ведь я запрограммировал его полет еще дома. Смотри-ка сюда». И он показал баги сначала карту с зелеными линиями, а затем картинку на экране. «Охренеть!» — только и произнес здоровяк. Сквозь легкую дымку сначала они увидели на экране сами себя в виде уменьшающихся фигурок, а затем квадрокоптер понесся над землей, стремительно приближаясь к дому. Из горла Чеда вырвался сдавленный крик, когда перед камерой неожиданно возник белый каменный забор. Это было последнее изображение, которое послала волшебная летающая камера наблюдения. «Охренеть!» — снова сказал Багги. «Похоже, твой квадратный копатель сломался. Наверное, в магазине брак подсунули. У тебя чек сохранился?» Повернулся он к Чеду. На того страшно было смотреть. Красные пятна покрывали его лицо. Черные глаза сверкали. «Этого не может быть!» Я ориентировался по картам Гугла, там не было этого забора. Как не было? Вчера он стоял, я сам видел. Ты же в бинокль смотрел, как же ты его не... Чет так зыркнул на Рыжего, что у того слова застряли в горле. Он стал рыться в планшете среди картинок. На, смотри! Это же этот дом! Он яростно сунул к носу баги экран. Да. А забор тут есть? баги прищурился. Э -э «Нет, только колючая проволока натянута». «Так почему ж ты думаешь, что я, идиот, раскупил для нее специальные кусачки? Это же карта Гугла, самого Гугла! Гугл Багги – это имя нового мирового божества! Мы сейчас можем при его помощи прогуляться у самого дома, вот, гляди!» Он ткнул на карту, и Багги увидел дорогу и дом. Чет потыкал стрелочку, и они промчались мимо дома и обратно. «А внутрь тут нельзя войти?» – наивно спросил баги «Кретин!» – прошипел Чет, запихивая в чемоданчик уже никому не нужный пульт управления. баги промолчал. Он знал характер друга. Чет взрывной, но отходчивый и очень не любит проигрывать. Внизу здоровяк занялся приготовлением кофе и сэндвичей, а Чет, усевшись на подножку пикапа, уткнулся в планшет. Затем он стал хлопать по карманам куртки, пока не нашел футляр с очками. Он покосился на багги и, надев очки, стал похож на бухгалтера в мотоциклетной кожанке. Чет никогда не надевал при багге очки. Они, по его мнению, были признаком слабости. Через минуту он вскочил, чертыхаясь. «Эти сволочи, как сделали фото 10 лет назад, так и не обновляли. Смотри на дату внизу. Вот почему я ошибся». «Это все они мерзавцы такие! Может на них в суд подать?» У баги вертелось на языке несколько логичных вопросов, но он сдержался. «Какие тогда у нас планы?» — спросил он вместо этого. «Планы не меняются». Утром Николас постучал в дверь к Берте и закатил столик с завтраком. Берта лежала спиной к нему и не шевелилась. Встревоженный Николас бросился к ней, но старуха улыбалась. «Николас, ну чего ты всполошился? У меня хорошая новость. Всего пара дней, и я умру. Я видела сон. За мной пришла кора. Корнелия. Я ее не узнала сначала, но потом...» «А, ладно, ты все равно не поймешь». Она бодро уселась в постели. «Ну где твой завтрак? Давай сюда». Николас даже всплеснул руками от радости. Последнее время старуха морила себя голодом. Может, все-таки передумает умирать?» Но после завтрака настроение Берты переменилось. Когда Дворецкий вошел, она хмуро перебирала бумаги, кучи лежавшие на кровати. «Николас, я никогда не спрашивала о твоей семье. Я не люблю говорить о своей и спрашивать о чужих. Но сейчас мне стало интересно. Расскажи мне о ней», — потребовала она. «Я родился в Аргентине», — произнес Николас и остановился. Ему показалось, что за окном что-то мелькнуло. Птица? Очень уж большая. Он подошел к окну. Выглянул. Ничего. Прошла большая часть осени, а солнце не собиралось сдаваться. Жарило вовсю. С утра был легкий туман, но и он быстро рассеялся. На дождь надеяться не приходилось. Он вздохнул, потому что не любил это место. Выжженные холмы и кривые уродливые деревья, почти не дающие тени. «Николас, ты что?» – проскрипела старуха. «Показалось, что кто-то за окном». «Кто там может быть за окном на втором-то этаже?» – усмехнулась Берта. «Разве что Кондор прилетел, чтобы обглодать мои кости». «Ладно, я уже не желаю слушать про твою семью. Какое мне дело, кому ты в свою очередь завещаешь этот дом и все, что тут есть?» Она снова прилегла в кровать. Тонкая сухая рука скомкала покрывало. «Как? Вы собрались завещать мне дом?» Поразился Дворецкий. «Почему ты так удивился? У меня кроме тебя никого нет». «А родственники?» Берта только махнула рукой. Она указала на бумаги. «Я всегда ненавидела бухгалтерию, но здесь много, очень много денег. Послезавтра ты станешь богат, И можешь делать все, что угодно. Но сначала разберешься с бумагами. Все здесь. Все здесь. Вызови адвоката, пусть приедет и поможет. Дворецкий панура сидел на стуле. Его не радовали деньги, которые ему оставляла Берта. Все хорошее в его жизни было связано с ней. И вдруг он отчетливо понял, что вместе с жизнью хозяйки его жизнь также закончится. «Зачем мне деньги?» «Я уже стар, мне ничего не надо, кроме того, чтобы заботиться о вас», — произнес он с отчаянием. Но Берта не ответила. Она дремала. Николас не стал собирать бумаги, чтобы она не подумала, что ему не терпится. Пытаясь смириться с мыслью, что уход Берты неизбежен, Дворецкий решил привести залу в порядок и заказать по интернету цветы. «А если бы ты был молод?» — спросила вдруг старуха, когда он был уже у двери. Николас не ответил. На его изрезанном морщинами лице читалась обида. «Ах, если бы он был молод!» Чед кумекал. Он что-то сосредоточенно писал, рылся в интернете и покрикивал на бестолкового багги. Будучи человеком, идущим в ногу со временем, чет черпал всю информацию в интернете. Он гордился тем, что неплохо управляется с сервисами и научился всему сам, в то время, как множество его одногодок ни шиша в этом не смыслило. Но прокол с картой и квадрокоптером выжигал в его плане огромную дыру. Он не мог простить себе такой промах, и то и дело бурчал под нос и сплевывал себе под ноги. баги же любовно полировал бока пикапа. Чет удовлетворенно хмыкнул. «Я взломал пароль на Wi-Fi». Толстяк с восторгом возрился на подельника. Солнце божественным ореолом отразилось от лысины Чеда. Баги не знал, что такое вай-фай, а уж взломать к нему пароль — это было что-то запредельное. «Он был чертовски сложный, но эта голова варит что надо!» — хвастливо продолжил Чед, постучав себя по потному лбу. Но умолчав, что пароль лежал на поверхности, и это было имя старухи. Баги не осмеливался тревожить Чеда, который, не выдержав жары, сел прямо на землю, в тени пикапа. Он решил прогуляться, взяв с собой бинокль. Багги тоже был не дурак, в его рыжую голову тоже пришла идея. Николаса преследовало стойкое чувство, что это не Берта, а он сам должен умереть. Он был человек сентиментальный, мягкий и пылкий одновременно, каким и полагается быть аргентинцу. И это чувство было совершенно ясным и отчетливым. Дворецкий остановился перед старинным зеркалом в богатой оправе. Оно выглядело чужим в этом фермерском доме. Николас усмехнулся, глядя на свое отражение. Когда-то темные волосы были теперь сильной проседью и изрядно поредели. А ниточка усов, которую он носил много десятков лет, считая себя похожим на Кларка Гейбла, уже давно никого не была способна заворожить. С тоской, посмотрев на мерцающий на стене экран огромного монитора, он произнес «Окей, Гугл, заказать цветы для похорон у Шермана». На самом деле, все давным-давно было подготовлено, и в нужное время, по первому звонку, сюда приедет куча людей и быстро по деловому все оформит. Но цветы он хотел подобрать сам и оставить их в холодном подвале. Николаса у Шермана знали и любили, букеты он заказывал постоянно. Ему не хотелось даже смотреть в окно, демонстрирующее белую стену забора, и пыльный холмистый ландшафт за нею. Он не понимал, зачем Берта выбрала для жизни это преддверие ада. Чет радостно подскочил. «Вот оно! Цветы! Шерман! Ха-ха-ха! Сейчас посмотрим переписку и решим, что делать! Правда, баги баги Ты где там?» Чет вскочил, оглянулся. Багги маячил на холме. «Чертов дурак, шляется где-то, когда мне так нужен!» Чет набрал номер баги чтобы обсудить с ним дальнейшие действия. Но телефон зазвонил где-то в машине. Толстяк забыл телефон, зато не забыл прихватить с собой бинокль компаньона. Он тщательно обозревал окрестности. Рассмотрел старое индейское кладбище и успокоился. На вид там ничего страшного не было, и могилы вроде бы целые. На душе стало спокойней. Он повернулся и стал смотреть в сторону дома. Наконец, ему удалось заметить нужное место. Потом он перевел взор на лагерь и увидел, что Чет грозит ему снизу кулаком. Багги вздохнул и неторопливо потрусил по тропинке вниз. Из переписки дворецкого старухи с Шерманом стало ясно, что старуха вот-вот испустит дух. А значит, сразу набежит куча народу – родня, доктора и нотариус, и еще неизвестно кто поэтому времени оставалось в обрез. Задача компаньонов была приехать под видом автодоставки Шермана, а для этого Чет быстро сотворил новый адрес почты, похожий на тот, которым пользовался цветочный магазин, и, скопировав бланк, написал ответ. Затем он уселся ожидать подтверждения от Дворецкого. Уставший от непривычной работы головой, Багги развалился и с довольным видом затянулся сигаретой. «Дьявол!» Внезапно рявкнул Чет. баги испуганно взглянул на компаньона. «Оказывается, у Шермана есть специальный код, который он набирает на воротах». «Старуха с дворецким шифруется как наркобароны», — заметил Багги. «Если бы у тебя было то, что есть у старухи, ты бы еще не так шифровался. Код нам никак не узнать. Значит, будем действовать дерзко. Сделаем вид, что забыли его, и позвоним напрямую». «А если не откроют?» Тогда у нас будет еще от силы полтора суток, чтобы решить эту задачу. Чет не любил слово «проблема». Он подумал еще с минуту и сказал, «Как же жаль, что квадрокоптер разбился. Но теперь уж ничего не поделать». Николас колдовал на кухне. Он решил устроить Берти шикарный ужин, как в старинном трактире грихинбайзель в Вене, где они жили пару прекрасных лет, прежде чем резко сорвались с места, чтобы в очередной раз переехать. Тогда Берта любила венский шницель и часто заказывала его. Может быть, воспоминания о тех днях всколыхнут, покрытые пылью чувства Берты? Николас изучал рецепт на своем большом мониторе. Зазвонил колокольчик. Старуха вызывала Дворецкого. Николас поспешно вымыл руки и побежал наверх. «Ты помнишь код сейфа?» Спросила Берта, сидевшая, облокотившись на высокие вышитые подушки. Халат нежного персикового цвета лишь оттенял ее восковую бледность лица. «Помню, сеньора, вот он у меня в портмоне, записан на бумаге». «Боже, Николас, какая бумага! Она может потеряться, намокнуть, сгореть в конце концов. Да и украсть могут. Ведь там лежат необычайно драгоценные вещи. Знаешь, сколько охотников на них найдутся?» «Где эта бумажка? Дай мне свое портмоне немедленно!» Старуха требовательно протянула тонкую руку и выразительно пошевелила пальцами. Николас полез в карман и покорно протянул массивное кожаное портмоне, которое получил от Берты на день своего рождения. Старуха открыла портмоне. «О-ля-ля!» — воскликнула она весело, и Николас вздрогнул. Берта держала в руке свою фотографию, припрятанную дворецким и даже заламинированную в мастерской, чтобы не трепалась. «Николас, она тебе нравится?» – спросила старуха, разглядывая фото. «Да, хороша была чертовка. Всегда была хороша». Николас почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо, словно мальчишки, которого уличили в неблаговидном поступке. Он не знал, что и сказать. Берта, увидев его реакцию, засмеялась. — Не переживай. Я давно подозревала, что ты ко мне неровно дышишь. Вернее, ко мне той, молодой и красивой. — Я и сама не верю, что это мое фото. Так разительно отличается то, что есть от того, что было. Однако, Николас, ты, наверное, уже и сам знаешь, что самое главное — оно внутри, а не снаружи. Тут она стала серьезной. — Жизнь — очень странное место. Ты живешь для чего-то, чтобы в конце прийти к какому-то итогу, к пониманию, для чего все это было. В чем результат всего этого опыта, накопленных воспоминаний, эмоций, мыслей? Хотелось бы знать, но узнать об этом можно только после всего этого. И я хочу узнать, наконец, этот секрет. Если бы ты знал, как долго я этого ждала, присядь, Николас, и я научу тебя, как вспомнить код сейфа безо всяких бумажек. Смотри, там будет 25 букв. 25. Запоминай. баги проверял оружие и взрывчатку, которые взяли на всякий случай. Хотя Чет был категорически против их использования. Ведь в доме всего двое дряхлых стариков. Даже если и старуха отбросит тапки, то наверняка дворецкий знает код сейфа. И надо будет трясти именно его. «Я должен смотаться в город и добыть для нас пару белых рубашек и бабочек. Какие носят у Шермана, черт бы его побрал. Если дворецкий нам не откроет, придется вскрывать ворота. И там наверняка будет сигнализация. Но пока прибудут полицейские, пройдет полтора, то и два часа. Мы должны все успеть. Значит так, пока я не вернусь, следи за домом, не спуская глаз. И сразу звони, если что-то изменится». Чет тронулся с места в его голове клубились мысли о возможных осложнениях и способах их преодоления. Больше всего его волновал способ проникновения в дом. Он выступал против насилия, стрельбы и взрывов, но ради истинной цели, о которой его подельник и не догадывался, был готов и на это. Багги взял три банки колы, бинокль и отправился на гору следить за домом. Сначала он честно смотрел в сторону дома, потом жара его сморила, и он уснул прямо на солнцепёке, подложив бинокль под щёку. Проснулся Баги от того, что на него упала тень. «Чет вернулся», — подумал толстяк, не открывая глаз. «Сейчас разорётся». «Я тебе велел смотреть в оба, ты дрыхнешь, как последняя скотина». Он уже ожидал услышать знакомый скрипучий голос, но этого не случилось. Тень исчезла, и солнце с новой силой набросилось на красное и потное лицо Багги. Он полежал еще пару секунд и открыл глаза. «Пронесло», — подумал толстяк и удивился, что рядом никого нет. Он поднялся, осмотрелся. «Никого. Неужели Чед спрятался вон в тех кустах? Зачем?» Но он все-таки пошел в кусты проверить. А когда убедился, что там тоже никого нет, внезапно покрылся холодным потом. Кто же тогда бросил на него тень? Побелевшее от зноя небо полыхало жаром. Ни единого облачка. Толстяк вернулся на прежнюю позицию и обнаружил, что три банки колы исчезли. Это привидение с кладбища. Решил баги и сердце его заколотилось, словно собачий хвост. Он посмотрел на часы. Со времени отъезда Чеда прошло четыре с половиной часа. Значит, ждать его еще примерно столько же. Пока то да сё. В этот момент Толстяк почувствовал невероятную жажду. Он же не думал, что привидения украдут его колу. Несмотря на то, что приближался вечер, солнце успокаиваться не собиралось. И плюнув на наказ Чеда следить за домом, Баги спрятался в чахлые кусты, бросавшие жалкое подобие тени. После долгого сна на солнце лицо его выглядело как портрет абстракциониста. Круг, половина которого была малиновой, а половина красной, с четким отпечатком части бинокля на щеке. «Хрен с ним с наблюдением», — сказал сам себе Багги. «Если кто-то приедет на машине, я наверняка услышу». С этими мыслями он снова завалился на спину и уставился на сухую ветку, торчащую над головой. Постепенно его глаза сомкнулись, и он снова уснул. Примерно через полчаса, после того, как Багги погрузился в тревожную сухую дрему, транслируемую прямиком из пустыни Сахары, к железным воротам дома бесшумно подъехал серебристый электромобиль. Ворота открылись, и автомобиль въехал во двор. Николас радушно улыбнулся гостю. «Здравствуйте, господин Орик! Очень рад вас видеть!» «Не желаете ли монаду с дороги? На улице так жарко!» «О нет, дорогой Николас, благодарю! В моей машине отличный кондиционер, поэтому никакая жара меня не пугает!» «И я свеж и бодр, несмотря на ад на улице!» — отвечал адвокат, одергивая слегка примявшиеся полы льняного пиджака. «Тогда пройдемте к сеньоре Берти, она вас уже ожидает!» «Давайте кейс, я отнесу его в вашу комнату!» Оррик достал из кейса лакированную коробку с рисунком, изображающим старинную пасторальную картинку, и передал кейс дворецкому. «Николас, почему ты называешь Берту сеньорой? Разве она не немка?» засмеялся баритоном господин Орик, разворачивая свои широкие плечи на пол коридора. Даже на него старая Берта оказывала магическое воздействие. орик уже хотелось удостоиться ее благосклонного взгляда. «Фрау ей не идет», — ответил Николас, постучав в дверь хозяйки. «Согласен». С этими словами адвокат вошел в дверь. Никола составил их и отправился на кухню доделывать картофельный салат, который обычно подавали к шницелю. адвокат с бертой проверяли и уточняли завещание, раскладывали документы, о чем-то шептались, а потом даже смеялись громко и заливисто. Никола с краем уха услышал этот смех и успокоенно выдохнул. На умирающую берта была совсем не похожа. В гостиной все сияло. Николас занимался сервировкой. Массивный стол был покрыт вышитой вручную дорогой скатертью с венецианским кружевом. На ней расположилась прекрасная фарфоровая посуда и старое вино из погреба. Берта появилась под руку с высоким, атлетически сложенным ориком и, черт возьми, но Николас видел рядом с ним прекрасную молодую девушку с того фото. Глаза Берты сияли. За окнами полыхал красный закат. Небо походило на расплавленный металл, и марево дрожало над выжженной землей. Но в доме было прохладно и приятно. Толстые каменные стены сохраняли комфортную температуру. Под потолком вращался деревянный вентилятор. Берта не любила кондиционеры, всегда от них простужалась. Появление огромных, буквально свисающих с краев блюда венских шницелей подействовало на старуху ностальгически, как Николас и задумывал. Она обрадовалась, начала вспоминать, какие прекрасные деньки она всегда проводила в Вене. Потом вдруг погрустнела и молча отрезала кусочек шницеля. Николас поставил в записи ее любимое танго и увидел, что грусть с лица Берты улетучилась. Наконец-то солнце зашло, и воздух наполнился оглушительным звоном и треском ночных насекомых. Берта уселась у распахнутого окна, наслаждаясь мороженым. Орик развлекал ее анекдотами. Николас убирал со стола. Внезапно их разговор прервал раздавшийся снаружи страшный душераздирающий крик. Упавшие из рук Николаса ножи и вилки зазвенели по каменным плиткам пола. «Что это?» — удивленно спросила Берта. «Точно не койоты», — ответил Николас. «Похоже, кого-то режут прямо за забором», — высказался Орик. «Надо бы глянуть на камеры наблюдения». Николас щелкнул пультом. На одном из экранов они увидели белесое пятно, будто кто-то был завернут в саван. Фигура медленно перемещалась вдаль от забора, затем растаяла в темноте. Орик, я думаю, это кто-то из местных индейцев, и нам не стоит выходить. Мы оставим камеры включенными и посмотрим, будет ли продолжение». Но продолжение не последовало. В одно мгновение показалось, что высокая трава неподалеку зашевелилась, и все. Вскоре все отправились по своим комнатам, а через некоторое время Берта вызвала Николаса для некого важного распоряжения. Багги, увидев, что солнце наконец зашло, отправился к дому старухи, чтобы реализовать свою идею. Он задумал найти квадрокоптер и с триумфом предоставить Чеду, чтобы удостоиться похвалы за сохранение такой дорогой и важной вещи. Он запомнил место, где упала летающая камера, и высмотрел к ней путь в бинокль. Путь к дому вел через заросли жестких кустов. баги видел, что в доме происходило какое-то движение. Окна были распахнуты, и оттуда доносилась музыка. «Интересно», — подумал толстяк. «Бабка вроде умирающая, а празднует и веселится по полной программе». Он выбрался из кустов и приблизился к забору. Включил фонарик и стал шарить у стены. Наконец его поиски увенчались успехом. В пожухлой траве блеснули детали квадрокоптера. Освещая себе путь, он радостно ринулся туда. Баги уже протянул руку, чтобы поднять летающую камеру, но тут же отшатнулся. Луч высветил чьи-то босые, мертвецки бледные ноги с огромными желтыми когтями. Их владелец стоял прямо у забора. Над ступнями развивался оборванный саван. На пару секунд толстяк оцепенел. Нога с когтями сделала шаг вперед. баги испустил нечеловеческий крик и ринулся сквозь кусты прочь. На стоянке его встретил только что вернувшийся Чет, который, увидев склокоченные волосы и вытаращенные глаза баги сразу же задал резонный вопрос. «Что, черт возьми, произошло?» баги забубнил нечленораздельно о ведьме с индейского кладбища, о музыке в окне, квадрокоптере и коле, которую украли привидения и одновременно делал огромные глотки из бутыли с водой. С огромным трудом Чет разобрался, что к чему. Он спросил баги не было ли у ворот подозрительных людей, машин и прочего. Толстяк, честно округлив глаза, заверил, что мышь бы не прошмыгнула от его внимательных глаз. Чет с сомнением покачал головой и велел баги ложиться спать, ибо день завтра предстоит важный, и они должны быть свежими и полными сил. Подельник не заставил себя упрашивать дважды и завалился в кузов пикапа. Чеджи еще долго сидел в темноте и размышлял. Он вспомнил, как узнал о старой Берте от сокамерника Джека, когда отбывал срок за мошенничество. Тот рассказал, что когда-то работал у Берты шофером. Дворецкий, самый близкий к старухе человек, машину водить не любил. Вот они и нанимали людей на год или два, а потом переезжали на новое место. Джеку удалось поработать на Берту два сезона. Потом его рассчитали, несмотря на хорошую работу. Ну а затем к нему заявился частный детектив, который разыскивал старуху. Обмолвился, что она украла у заказчика невероятно ценную вещь, которая стоит миллиарды долларов. Джек было подумал, что это мазня какого-нибудь художника, но оказалось оружие. Оружие Джек никогда у них не видел, о чем и заявил. И детектив отправился дальше по их следу. Но Джек не сказал детективу одной вещи, куда поехала старуха. А поехала она в Техас. И даже присмотрела себе обособленно стоящий дом разорившегося землевладельца. Об этом Джек узнал случайно, подслушав разговор. Теперь он мечтал ограбить старуху и самому завладеть этим богатством. Но уж очень долго ему оставалось сидеть. И он боялся, что старуха вообще уже умерла потому что еще семь лет назад была ужасно древней. На свободе Чед постарался забыть о тюрьме и обо всем, что с ней связано. И только после рассказа знакомого из службы доставки вспомнил о ней. Наведя справки, он убедился, что старушенция живее всех живых, и при этом довольно богата. И вот они с рыжим багги здесь. Интуиция Чеда говорит ему, что что-то идет не так, но он отбрасывает эти мысли и, наконец, погружается в сон. Николас сопроводил Берту в ее спальню. Старуха устроилась в любимом кресле. Дворецкий заботливо укрыл ее ноги пледом и уселся на стул напротив. Берта заговорила. «Сегодня с господином Ориком мы проверили все мои ценности, считай документы. Не буду создавать интригу. Все, что у меня есть, наследуешь ты, Николас». Ты единственный, кто меня действительно любил и оберегал, несмотря на то, что для тебя я всегда была лишь вредной взбаломошной старухой. Молчи, ибо времени осталось не так много. Сейчас я хочу рассказать тебе об одном предмете, который ты унаследуешь вместе с остальным. Это старинный дуэльный пистолет с трагической историей, которая меня преследовала всю жизнь. Чтобы его не использовали против меня, мне пришлось его выкрасть». «Да, это так. Ничего не говори, просто выполни мою просьбу. Как только он попадет к тебе в руки, уничтожь». Я поклялась никогда не прикасаться к нему. «Но будь аккуратен. Пистолет хоть и стар, но заряжен. Не выбрасывай его, а именно уничтожь. Обещаешь?» «Обещаю». Николас приложил руку к сердцу. «Код сейфа не забыл?» — улыбнулась Берта. «Не забыл». — ответствовал Дворецкий серьезно. — А теперь спокойной ночи. Постарайся выспаться. Завтра большой день. Мы должны быть свежими и полными сил. — Доброй ночи, сеньора Берта! Николас поклонился и вышел, тихо закрыв дверь. Берта сидела в кресле, задумчиво глядя в открытое окно. Плотные темные шелковые гордины, которыми она защищалась от палящего солнца, открыты. И их шевелит ночной ветерок. «Кстати, почему открыто окно?» Рука дернулась к звонку вызвать Николаса, но опустилась. Он уже, наверное, спит. Просто проветривал комнату и забыл закрыть. В этот момент из-за гардины выступила высокая фигура в белом. «Не ожидала!» — раздался хриплый, натреснутый голос, и фигура закашлялась, согнувшись чуть ли не пополам. Берта некоторое время всматривалась в высокую с распущенными спутанными седыми волосами старуху, облаченную в какую-то широкую, бывшую когда-то белой рубаху. Потом воскликнула. «Корнелия! Боже мой, я думала, ты давным-давно умерла!» «Да, я умерла, но не в том смысле, в котором ты мечтала, когда заполучила моего Генри!» — сказала старуха ядовито. «Генри!» — удивилась Берта. «Какого Генри?» «Что, даже не помнишь его?» Корнелия хрипло засмеялась, а затем снова закашлялась. — У меня вся жизнь пошла под откос из-за тебя, а ты даже не помнишь. Пока ты ездила развлекаться из страны в страну, я кочевала из сумасшедшего дома в сумасшедший дом, но наконец-то вырвалась. Вернее, мне помогли вырваться, чтобы я смогла отомстить тебе за мою потерянную жизнь. Я столько лет об этом мечтала. Голова Корнелии тряслась, губы и руки тоже тряслись. Берта встала с кресла. «И кто же помог тебе вырваться, чтобы отомстить за какого-то жалкого неудачника Генри?» Полюбопытствовала она. «Я даже лица его не помню. Восемьдесят пять лет прошло. Какой-то там хлыщ!» Корнелия резко шагнула к ней и сильно толкнула в грудь. «Сядь, старая сука, я еще не закончила!» Неожиданно яростно рявкнула Корнелия. «А я ведь почитала тебя своей подругой!» Вдруг безо всякого перехода захныкала она. — А ты разбила мое сердце и сердце Генри, ведь он покончил с собой из-за тебя. — Ну, прости, я же не знала, — проговорила Берта, но в голосе ее не слышалось никакого сожаления. — Ты всегда была для меня дорога. Я даже собиралась с тобой встретиться на том свете. Но, Кора, сейчас уже очень поздно мне мстить, я и так умираю. Если ты убьешь меня, возьмешь грех на душу. Подожди до утра и полюбуешься на мое окоченевшее тело. Ты даже можешь выбрать для меня гроб. Хочешь, я покажу тебе их все?» Корнелия изумленно и злобно посмотрела на Берту и достала откуда-то из-за спины холщовую сумку, а оттуда еще кое-что. «Это тебе привет от Милли! Ты думала, так просто отделаешься, умрешь и все?» «Нет, где ты это взяла? Их же больше не осталось!» Закричала Берта, увидев то, что было у нее в руках. «Нет, только не это. Умоляю». «Милли сохранила его для тебя. Как же приятно смотреть на твой страх, Берта!» Корнелия злорадно засмеялась. Чеду не спалось. Внезапно в оглушительный храп Багги вплелся посторонний звук. чет треснул кулаком в стенку кабины и толстяк заткнулся. К дому подъезжал автомобиль. чет выскочил из кабины и растолкал Багги. Вместе они побежали на вершину холма. Достигнув точки обзора, чет торопливо приложил бинокль к глазам. Так, приехал какой-то мужик. Виден только силуэт. Он звонит в дверь. Что-то говорит в переговорное устройство. Ага, дверь открыли. Еще его нам не хватало. Может, доктор? Робко предположил баги Может, старухе плохо? Не думаю, сказал чет после паузы. Приехала бы скорая, хотя... Но кого могло принести в четыре утра? Ах, как же мне не хватает моего квадрокоптера. Я бы сейчас посмотрел, вон у них окна открыты. Если этот хрен останется, то нас ждут проблемы. Это тебе не старик со старухой. Тогда будем ждать до утра, с надеждой спросил баги Уж очень ему хотелось поспать хоть пару часиков. Иди спи давай, только телефон рядом положи, если что, я позвоню. баги ушел, а Чет остался следить за домом. Чет был прав. Человек, который приехал, был совсем не похож ни на старика, ни на старуху. Это был крепкий, загорелый, пропахший потом мужчина средних лет. Николас впустил его внутрь и завел в гостиную, недоумевая, почему этот детектив переполошил весь дом в такое время. Неужели не мог подождать до утра? Но детектив уверил его, что не может ждать ни минуты, потому что до того, как приедет полиция, ему надо будет задать хозяйке несколько вопросов. «Хорошо, детектив, я провожу вас к сеньоре, но сначала позову адвоката, поговорите в его присутствии. Я не могу ждать, пока приедет адвокат. К вашему счастью, он уже здесь». Втроем они подошли к дверям хозяйки дома. Из комнаты донесся отчаянный крик Берты, и Николас сразу ворвался внутрь. За ним адвокат с детективом. Они увидели странную и страшную картину. В середине комнаты стояла высокая старуха, похожая на ведьму. Она держала в руках старинный дуэльный пистолет, направленный в голову Берты, сидящей в кресле. «Что здесь происходит?» — скричал Николас. «Немедленно убери пистолет, старуха! Ты что, с ума сошла?» Он попытался подойти ближе. «Стой там, где стоишь, иначе я за себя не ручаюсь!» — зарычала старая ведьма. «Детектив, сделайте что-нибудь, иначе эта бешеная корга выстрелит!» — взмолился Николас. «А ну-ка быстро назад за дверь!» — скомандовала Корнелия. «Уходите!» — сказала Берта. Потом добавила. — Николас, двадцать пять. Николас застыл на секунду, затем кивнул головой и вышел. За дверью детектив сказал ему. — Попробуйте уговорить старуху не стрелять. Тяните сколько можете, а я за подмогой. Блестящий Орик остался снаружи, испуганный и расстроенный. Около шести утра Чет быстро спустился к машине. Ткнул сладко сопящего баги. «Быстро вставай, переодевайся, пойдем! Тот мужик уехал!» Они нарядились в белые рубашки с синими бабочками и посмотрели друг на друга. В другое время Чет непременно лопнул бы от смеха, глядя на красную помятую рожу багги в сорочке с бабочкой, которая шла ему как бегемоту седло. Подъехав к воротам Берты, они остановились и, не сговариваясь, оба перекрестились. Несмотря на раннее утро, солнце уже припекало вовсю. Чет водрузил очки на нос для солидности и нажал кнопку звонка, заметив, как сильно дрожит палец. «Кто это?» — раздался мужской голос. «Доброе утро, Николас!» — бодро сказал Чет, широко улыбаясь в камеру. «Мы от Шермана!» «Заезжайте!» — неожиданно быстро сказал Дворецкий. «Машину припаркуйте у входа в подвал, я сейчас вам его открою!» В его голосе слышалась нотка озабоченности. Чет и Багги переглянулись и быстро сели в машину. Ворота раскрылись. Нахмуренный Николас встретил их у дома и открыл дверь в подвал. «Поставьте цветы в самый дальний угол, там, где белый большой шкаф, и можете ехать. Деньги я Шерману переведу. Извините, я сейчас очень занят. Ворота откройте этой кнопкой». Дворецкий убежал. «Вот это нам повезло!» — радостно сказал баги «Повезло?» — спросил Чет злобно. «А чья эта машина во дворе стоит, ты не в курсе?» Или тут сейчас полон дом людей? Ты наверняка дрых, как скотина, пока я ездил и все пропустил. Прямо прибил бы тебя. Он поднес сжатый кулак к носу Багги и увидел, как тот потупился. Пошли, надо выгнать нашу машину за ворота. Они выгнали машину и, взяв чемоданчик, вернулись назад. Чет решился. Доставай оружие Багги, но сразу не показывая его. Может, обойдемся без этого? Надо проверить, кто есть в доме. Входная дверь была открыта. Они вошли в дом. Коридор был пуст, кухня тоже. баги не удержался и ухватил из вазы гроздь винограда. Но, увидев страшные глаза Чеда, положил обратно. Они тихо пошли дальше. На первом этаже никого не было. И вдруг они услышали крик со второго этажа. «Нет!» «Никак бабка помирает, а ей не хочется», — резюмировал баги Как всегда, сморозил чушь. Тихо буркнул Чед. Там явно что-то происходит. Наверху послышался топот ног, голос Николаса и еще чей-то. Хлопанье дверей и продолжающиеся умоляющие и истошные крики. Подельники переглянулись. «Попробуем поймать рыбку в мутной воде», сказал Чет и стал решительно подниматься по лестнице. Они вышли на обширную площадку, прислушиваясь. События разворачивались справа. Туда вел отдельный коридор. А прямо вел другой коридор и там располагались три резные двери. чет показал головой в сторону одной из них. «Ты туда, глянь, есть ли сейф, а я сюда!» «Ага», — сказал баги и нырнул в первую комнату. чет оглянулся, прислушался и вошел во вторую. Комната была одновременно кабинетом и библиотекой. Массивная дорогая мебель, золоченые ножки кресел. Как раз та комната, в которой просто обязан был быть сейф. И он там, конечно, нашелся. За портьерой системы сейфа чет не знал но мог знать багги и тот тут же появился словно джин из бутылки в первой комнате оказалась спальня дворецкого дилерс бельгийский сказал баги восхищенно глядя на сейф ему лет двести но я его не открою разве что взорву взорву он с надеждой глянул на чеда уж то что а взрывать баги умел и любил да погоди ты досадливо махнул рукой чет прячься сюда кто то идет коридоре раздались быстрые шаги чет спрятался за тяжелой портьерой, а баги присел за кресло в кабинете появился всклокоченный николас взгляд его был безумен он хватался за голову и бормотал под нос двадцать пять двадцать пять сейчас я эту каргу лично пристрелю «Ну я ж говорил что нам повезло сказал баги весело как чертик из табакерки выпрыгивая из за кресла николас остановился как вкопанной — Что вы тут? — он не договорил пораженной догадкой. — Грабители? — Именно, — спокойно сказал Чет, выходя из-за своего укрытия. — И сейчас ты откроешь сейф. Мы там заберем то, что нужно, и уйдем. А будешь орать и шуметь, вот этот здоровяк свернет твою куриную шею. Николас судорожно вздохнул. — Я бы вам открыл, только не помню код. Старый стал. Багги — баги того не надо было просить дважды. Толстые волосатые пальцы вцепились в горло Николаса. Чет стал шарить по его карманам. Достал портмоне, порылся там. Все вытряс на стол. Кода не нашел. «Где кот, старый хрен?» Злобно прошипел Чет, готовый порвать Николаса в клочья. «Не надо, я открою!» Просипел дворецкий, четно пытаясь оторвать от своего горла руки толстяка. баги слегка приотпустил его, но не полностью. «Давай мы спешим, быстро!» Он поволок старика к сейфу. Тот трясущимися руками стал крутить латунные ручки сейфа, устанавливая буквы. «Николас!» — закричал из коридора мужской голос. «Ты где? Она сейчас выстрелит!» «Это еще кто!» Черные крашеные волосы Чеда вздыбились над бледным лбом. «Адвокат!» — ответил Николас, распахивая дверь сейфа. «Берите все, что хотите, а мне надо бежать!» «Куда?» баги вцепился в ворот старика, не давая ему уйти. Чет бросился к сейфу, в котором лежали коробки и ларцы. Он стал быстро вытаскивать их, складывая в чемоданчик. баги вытянув шею, следил за его действиями. Он не замечал, как Дворецкий расстегивал пуговицы на кителе. Чет достал длинную коробку из полированного дерева. Откинул замочек. Внутри лежал инкрустированный золотом и драгоценными камнями дуэльный пистолет. Чет завороженно смотрел на его мягкий многомиллиардный блеск. Вот он! баги находка особенно не впечатлила. Он пожирал глазами ларец, наверняка полный бриллиантов. «Миколас!» Внезапно крик раздался у самой двери. Грабители замерли, оглянувшись. Старческая рука выхватила пистолет из его ложа. Освободившийся из куртки дворецкий в два прыжка оказался у двери и выскочил из комнаты. А, а а Спер мой пистолет!» вырвалось из горла Чеда от неожиданности. Но через мгновение он кинулся следом. «Куда? Убью!» баги закрыв чемоданчик, побежал следом. Чед свихнулся. «У них полный чемодан добра, и надо сматываться быстрее, а ему сдался этот дурацкий пистолет». Хлопнула дверь в дальнюю комнату. Чед был уже там и дергал дверь. Толстяк припустил за ним. Картина слегка изменилась. Адвокат Орик лежал у стены в глубоком обмороке. карнелия выкрикивала бессвязные обвинения в адрес старухи, и палец ее так и плясал у курка. Становилось понятно, что годы, проведенные в психушке, даром для нее не прошли. Дверь распахнулась, и в ней появились физиономии подельников. Багги вскрикнул, лицо его побледнело. «Ведьма! Помнишь, я тебе говорил, а ты не верил!» «Доставай оружие!» — прошипел Чет. — Не могу, оно на дне чемодана. Чет застонал. Тем временем старуха вела с ведьмой переговоры. — Кора, а почему Миле сама не явилась? — спросила Берта мягко. — Она всегда предпочитала все делать чужими руками. И это не твоя обида привела тебя, а ее. У нас с ней старые счеты, такие старые, что тебе и не снилось. А знаешь что? Твой пистолет такой древний, что может и не выстрелить. — Если хочешь, я тебе дам другой, проверенный. А этот, наверное, давно заржавел. Дай его мне. Она протянула руку. «Ха — Ха-ха-ха! — засмеялась ведьма хрипло Милли умерла, но предупреждала меня, что ты так и скажешь. — Не беспокойся, механизм работает исправно, мы его смазали. — Что, мерзавцы, и вы здесь! — крикнула она, заметив подельников. — Следили за мной? Вас из клиники святого Бертрана послали? «Я туда больше не вернусь, так и знайте!» Пистолет повернулся в их сторону. Чед и Багги инстинктивно присели. Золотая инкрустация сверкнула в луче солнца, упавшего из окна. «Святые яйца!» — раздался от двери голос Чеда. «Оказывается, их два!» «Руки вверх!» — раздался голос Дворецкого, который подобрался ближе, пока Корнелия отвлеклась на Чеда с Багги. «Ага, сейчас!» — ответила ведьма и нажала курок. Гром выстрела смешался с криком присутствующих. Бросив пистолет, Корнелия подбежала к окну и выпрыгнула. Над подоконником взметнулись патлы пегих нечесанных волос. Николас бросился к Берте. Она была мертва. Чет выскочил вперед и торжествующе схватил брошенный ведьмой пистолет. Багги выглянул в окно, ожидая увидеть под окном распластанную старуху, но там ее не было. Он поднял взгляд и увидел, как вдалеке, поднимая клубы пыли, мчатся несколько машин. «Бежим!» — крикнул он Чеду, и оба кинулись вон. Подельники были рады, что предусмотрительно оставили машину снаружи. Визжа колесами, пикап рванул прочь. Только подъезжая к городу и не заметив за собой никакой погони, они наконец заговорили. «Давай остановимся и посмотрим, что в чемоданчике», — сказал баги «Ладно, мне и самому интересно». Они заехали в укромное место и остановились. Внезапно машина качнулась. Кто-то выпрыгнул из кузова. Это была Корнелия. Она постучала в стекло. Чет приоткрыл его буквально на сантиметр. «Спасибо, что подвезли», — сказала ведьма, продемонстрировав в улыбке пеньки почерневших зубов. Затем показала на пистолет, который сияющий от счастья Чет не выпускал из рук. «Зря ты так его лелеешь. Он сейчас стоит тысяч пятьдесят, не больше». «Почему — Почему? — спросил Чет. — Зарядов там больше нет. А кому он нужен без зарядов? — ответила ведьма и исчезла в кустах. Николас горько рыдал над трупом Берты. Орик вытирал белоснежным платком, покрытое крупными каплями пота лицо. Руки его дрожали. — Что произошло? Как это произошло? — спрашивал он растерянно. Издали, как в дешевых криминальных фильмах, приближалась завывая полицейская сирена. Адвокат радостно бросился к окну. «Полиция! Наконец-то!» Николас с тоской посмотрел на Орика. «Засвидетельствуйте мою смерть лично», — сказал он адвокату и выстрелил себе в сердце. Полицейские обнаружили два трупа с огнестрельными ранами. Древнюю старуху и старика, сжимавшего в руках дуэльный пистолет. Несчастного адвоката допрашивали в гостиной. Детектив крутился неподалеку, посматривая на пистолет. Потом позвонил кому-то и, выслушав собеседника, уехал. Полицейские с мистическим ужасом смотрели на 14 гробов. Берту и Николаса положили в два соседних гроба. До завтра, до приезда коронера. Наконец все утихло. Полицейские уехали, пылко обсуждая чудеса, которые произошли в доме старухи. Глубокой ночью один из гробов, стоявших в цокольном этаже, затрясся. Крышка откинулась, и оттуда поднялась прекрасная девушка. Некоторое время она сидела, привыкая к темноте, затем выбралась из гроба. Она нашла выключатель, и свет залил помещение. Подойдя к другому гробу, украшенному золочеными завитушками, она откинула крышку и с минуту смотрела на лежащего там бледного парня с густой шевелюрой темных волос, сжимающего в руках старинный дуэльный пистолет. Девушка потрепала его по щеке. «Николас, вставай! У нас всего несколько часов, чтобы убраться отсюда!» Парень открыл глаза, посмотрел направо и налево, затем приподнялся и уставился на берту. «Значит, мы умерли? И теперь вместе в раю?» «Какое счастье!» В его молодом голосе звучала искренняя радость. Счастье в этом мало», — ответила Берта хмуро, запахивая шелковый персиковый халатик на соблазнительной груди. «Снова жить! Уже в третий раз, без передышки! Ты не можешь себе представить, как же это трудно! И это вечная неуязвимость, пока не закончился заряд! Еще на сто лет!» По ее щекам покатились слезы. «И что?» «Я тоже теперь такой?» — спросил Николас, растягивая рот в белозубой улыбке. Она невольно им залюбовалась, и легкая ответная улыбка тронула ее губы. «А я и не знала, что у меня такой красивый дворецкий», — промолвила она. «Такой прекрасный синьорите другого и не положено», — ответил гибкий и стройный Николас, выбираясь, наконец, из гроба. «Но как это все произошло? Это невероятное чудо! Новая жизнь! Новая жизнь! Море возможностей!» Он засмеялся, подтягивая висящие мешком штаны и оглядывая себя со всех сторон. «Когда-нибудь я расскажу тебе эту историю», — ответила Берта, чувствую, как слезы высыхают, а льющаяся пожилом молодость стирает все страхи, тревоги и тени прошлого. Но она больше никогда не повторится, ибо эта пуля была последней.